«Да молчите же вы, молчите!» — испуганно шипел Будда, зажимая ему рот. «Чего вы кипятитесь? Ну, ведь ничего же нет, это кажется вам, вот и все!» Наконец ему как-то удалось переломить Зыбина у пояса и усадить на койку. «Вот еще истеричка!» — сказал он с презрительной жалостью. «Это же обман чувств, наваждение!» Я тоже первую неделю все слышал голос у жены.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 «Вот садитесь сюда», — показал он стул у двери. «А что это у вас с глазом?» Зыбин ответил, что это он расшибся во сне. «Что же это вы так? Беспокойно спите!» Сурово и насмешливо спросил Хрипушин. «У врача были? Хорошо, проверим. Так, имя, отчество, фамилия, год рождения, место рождения. Все точно и полностью». Зыбин ответил, Хрипушин записал...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 Я стал называть. Назвал сослуживцев, это легче легкого. потом соседей, ну, тоже несложно. А потом дошло до товарищей по учёбе. Тут уж я стал думать, ведь были просто однокурсники, а были настоящие друзья, а с друзьями дела и разговоры были дружеские. Так вот всех их назвать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 у меня в забу дыхание сперло. Смотрю на следователя и молчу. И он смотрит и молчит. Ждет. А что ему торопиться? Ему все равно жалование идет. Вот тут я и взбыл. От нелепости, от беспомощности, от того, что не поймешь, что же отвечать. Ох, этот первый допрос. Он мне вот как запомнился. Потом все много легче пошло. Появилась конкретность. И хоть я и виноват не был, я же рассказывал вам, как все это получилось, но это уж другое дело. Раз заложили, то, как говорится в анекдоте, не теряйте кумы силы и идите спокойно на дно. Ну, Я и пошел, раскололся и подмахнул, не глядя. А что там глядеть? Ну, вот это...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 не больше, ни меньше, как открытый алматинский процесс на манер московских. Профессор, бывшие ссыльные писатели, троцкисты, военные, убранные из армии, шпионаж, террор, диверсия, вредительство на стройках. Приезжал Пятаков, оставил свою агентуру, имела связь с Японией через Синдзян,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 Здесь он совсем сбился с панталыку, ведет дурацкие разговоры, так что, пожалуй, можно взять. Конечно, Хрипушин годится только на первые 5-10 допросов, и потом в дело вступают они, он и Нейман. Но, как затравка, Хрипушин хорош. Так думал он. И вот, видно, осекся. Впрочем, осекся ли?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 Но ну, теперь я вас буду просить протоколы сначала пишите на начерно и приносите мне. Подписать ему дадите в следующее утро. Вот так, пожалуй, будет лучше. Да вы не сомневайтесь, бурно взмолился Хрипушин. Никуда он не денется, я ему... Ну-ну-ну, Гуляев встал, подошел к Хрипушину,